ДВА часа ночи. Интерьер. Грантам ночь. Разумеется, вождение сказалось на его состоянии. К тому времени, когда он добрался до домика в горном оазисе, он был весь в поту и мучился от боли. Достигнув вывески с отсутствующей буквой О, он понял, что не хочет ничего, кроме теплой постели, холодного пива, И пары суперсильных таблеток Тайлинола. Однако он продолжал движение, потому что ему совсем не нравилась сложившаяся ситуация. Марч сказала, что ей нужно просто поговорить с Чарли. Это хорошо. Но к чему привозить кого-то в заброшенный отель в Паконасе, чтобы просто поговорить? Это можно было сделать и в закусочной. Даже если предположить, что ей проще общаться в другом месте. Нет никаких видимых причин, по которым Бойфренд Чарли должен тайно следовать за ними. Volvo проехал знак минуту назад, двигаясь медленно с выключенными фарами, чтобы Марч не заметила его. Здесь происходило что-то странное, и он чувствовал необходимость разобраться. Он оставался в долгу перед Чарли. Она не оказалась бы здесь, если бы не его ложь, уловки и полуправда. Ничем из этого он не гордился. Все это было частью работы. По крайней мере, пытаясь оправдаться, он убеждал себя в этом. Вот только истина заключалась в том, что все это было неправильно. Он знал с самого начала, просто старался не обращать внимания, потому что работа была несложной, так заявила ему Марч, когда они разговаривали по телефону. Она позвонила ему неожиданно. Сказала, что узнала его имя от подруги, чей брат работает полицейским в Скрентоне, и что его очень рекомендуют. "Ни один нехороший парень еще не ускользнул от меня", похвастался он тогда. "А как насчет женщин?" поинтересовалась Марч. "О, вы многие от меня сбежали", попытался отшутиться он о своей печальной истории свиданий. Марч это не показалось смешным. Это молодая, ей двадцать, с ней не должно быть проблем. Как думаешь, ты сумеешь мне помочь? Обычно я выслеживаю беглецов, ответил он ей. "И по требованию правоохранительных органов? То о чем говорите вы, смахивает на похищение. Я предпочитаю называть это сопровождением". Он бы повесил трубку, если бы марч тогда не озвучила свое предложение тысяч долларов. Половина будет заранее отправлена ему переводом, остаток он получит при доставке. Боже, он не мог отказаться. Все лето дела шли вяло, его сберегательный счёт исяк. Он уже задержал последний платеж за машину, и в конце месяца ему не хватило бы на оплату аренды, не подтвердить какая-то работа. Мне необходимы детали, попросил он. Мэрч рассказала ему о гибели своей внучки от рук серийного убийцы, не скупясь на кровавые подробности: заколол, выдернул зуб, тело выбросил в поле. "Боюсь умереть и так и не увидеть, как свершилось правосудие", сказала она. "Если только мне не удастся поговорить с одним конкретным человеком. Человек этот был лучшей подругой ее внучки, и эта подруга видела убийцу. Но не могла ничего о нем вспомнить. Вы думаете, она лжет?» — поинтересовался Джош. Я думаю, ей просто нужен кто-то, кто освежит ее память, ответила Марч. Проблема, по ее словам, заключалась в том, что девушка скрылась. Она не пришла на похороны и больше не отвечала на звонки. Мне нужно, чтобы ты нашел ее и привез ко мне, заключила Марч. Я хочу лично убедиться, не сможет ли она вспомнить хоть что-нибудь, что могло бы помочь найти ублюдка, убившего мою Мэдди. Вам не кажется, что это работа полиции. Марч фыркнула. Я готова дать тебе двадцать тысяч, чтобы ты так не думал. Он согласился, а остальное слова. Работа оказалась не такой простой, и Чарли стала проблемой, хотя и вызвала у него восхищение. И вот теперь он едет под знак «посторонним вход воспрещен» в эпицентр ситуации, к которой он действительно не готов, ни физически, ни морально. Как и бойфренд Чарли, он выключил фары своего автомобиля и позволил тусклому свету луны направлять его. Не самая лучшая идея. Когда он ехал по мосту возле водопада, боль пронзила его тело и заставила дернуть руль. Он оказался слишком близко к деревянному ограждению. Еще бы немного, и овраг. Оставив мост позади, он начал медленный подъем по холму по извилистой грунтовке. Его тело покачивалось каждым крутым поворотом. Повязка на боку натягивалась. На вершине холма он припарковал Гранта там, неподалёку от круговой подъездной дорожки, и выключил двигатель. И Cadillac и Volvo Тоже стояли припаркованные под портиком, их салоны пустовали. Прежде чем выйти из машины, он схватил нож для стейка, которым его ударила Чарли. Тот лежал на полу со стороны пассажирского сиденья. На лезвие запеклась кровь. Он вытер его своей толстовкой. С ножом в руке он вышел из машины, не представляя, чего ждать, когда он войдёт внутрь. Он был уверен в одном: По его вине Чарли попала в переделку. И теперь его работа вытащить ее отсюда.